Видение. Как говорил королевский прокурор госпоже Данглар, Валентина все еще была больна. Обессиленная она не вставала с постели. О бегстве Жени, об аресте Андрея Ковалькантии, вернее Бенедетто, и о предъявленном ему обвинении в убийстве она узнала у себя в комнате из уст госпожи Давильфор. Но Валентина была так слаба, что рассказ этот не произвел на нее того впечатления, которое, вероятно, произвел бы, будь она здорова. К странным мыслям и мимолетным призракам, рождавшимся в ее больном мозгу или проносившимся перед ее глазами, только прибавилось еще несколько неясных мыслей и несколько смутных образов, да и те вскоре изгладились, вытесненные собственными ощущениями. Днем Валентину еще связывалось с действительностью присутствие Нуартье, который требовал, чтобы его кресло переносили в комнату внучки, и там проводил весь день, не спуская с больной отеческого взора. Вильфор, вернувшись из суда, проводил час или два с отцом и дочерью. В шесть часов Вильфор удалялся к себе в кабинет, в восемь часов приходил до Вриньи, приносил сам микстуру, приготовленную для Валентина на ночь, Затем уносили Нортье. Сиделка, приглашенная доктором, заменяла всех и уходила лишь в 10 или 11 часов, когда Валентина засыпала. Уходя, она отдавала ключи от комнаты Валентины самому Вильфору, так что в комнату больной можно было пройти только из спальни госпожи де Вильфор через комнату маленького Эдуарда. Каждое утро Моррель приходил к Нортье справиться о здоровье Валентины, Как ни странно, с каждым днем он казался все спокойнее. Прежде всего, Валентина, хотя она все еще была в сильном нервном возбуждении, чувствовала себя с каждым днем лучше, а потом разве Монте-Кристо не сказал ему, когда он прибежал к нему сам не свой, что если через два часа Валентина не умрет, то она спасена. И вот Валентина жива, и уже прошло четыре дня. Нервное возбуждение, о котором мы говорили, не покидало Валентину даже во сне, или, вернее, в той дремоте, которая вечером овладевала ею. Тогда, в ночной тишине, при тусклом свете ночника, который теплился на камине под алебастровым колпачком, перед ней проходили тени, населяющие комнаты больных и колеблемые порывистыми взмахами незримых крыльев лихорадки. Тогда ей чудились... То мачеха с грозно сверкающим взором, То мурель, простирающий к ней руки, То люди почти чужие ей, как граф Монте-Кристо. Даже мебель, казалось ей в бреду, Оживала и двигалась по комнате, И так продолжалось часов до трех ночи, Когда ею овладевал свинцовый сон, Не покидавший ее уже до утра. Вечером того дня, когда Валентина узнала о бегстве жени и о боресте Бенедетто, после ухода Вильфора, и Нуартье, как только на церкви святого Филиппа Рульского пробило одиннадцать, сиделка поставила возле больной приготовленное питье и, затворив дверь, направилась в буфетную, где, содрогаясь, слушала рассказы о мрачных событиях третий месяц волновавших умы прислуги королевского прокурора. И в это время в тщательно запертой комнате Валентины разыгралась неожиданная сцена. После ухода сиделки прошло около десяти минут. Валентина уже час лежала в лихорадке, возвращавшейся к ней каждую ночь, и в ее мозгу, независимо от ее воли, продолжалась упорная, однообразная и неумолимая работа, беспрестанная и бесплодно воспроизводя все те же мысли, и порождая все те же образы. И вдруг в таинственном неверном свете ночника Валентине почудилось, что книжный шкаф, стоявший в углублении стены у камина, медленно и бесшумно открылся. В другое время Валентина схватилась бы за звонок и позвала бы на помощь, но она была в полузабытии, и ничто ее не удивляло. Она понимала, что видение, окружавшее ее, порождение ее бреда. Ведь утром от всех этих ночных призраков, исчезавших с первыми лучами солнца, не оставалось и следа. Из шкафа вышел человек. Валентина так привыкла к лихорадочным видениям, что не испугалась. Она только широко раскрыла глаза, надеясь увидеть Мореля. Видение приблизилось к кровати, затем остановилось, словно прислушиваясь. В этот миг луч ночника скользнул по лицу ночного посетителя. «Нет, не он!» — прошептала она. И, уверенная в том, что это сон, она стала ждать, чтобы этот человек, как бывает во сне, исчез или принял другой облик. Она пощупала себе пульс и, слыша его частые удары, вспомнила, что эти назойливые видения исчезают, если выпить немного микстуры — Освежающий напиток, приготовленный доктором, которому Валентина жаловалась на лихорадку, понижал жар и пояснял сознание. Всякий раз, когда она его пила, ей на некоторое время становилось легче. Валентина протянула дрожащую от слабости руку, чтобы взять стакан с хрустального блюдца, но видение быстро шагнуло к кровати и остановилось так близко от Валентины, что она услышала его дыхание и даже почувствовала прикосновение его руки. Никогда еще призраки, посещавшие Валентину, не были столь похожи на действительность, она начала понимать, что все это наяву, что рассудок ее не помрачен, и содрогнулась. Прикосновение, которое она почувствовала, остановило ее протянутую руку. Валентина медленно отняла ее. Тогда видение от которого она не могла отвести глаз и который, впрочем, внушал ей скорее доверие, чем страх, взяла стакан, подошла к ночнику и посмотрела на питье, словно определяя его прозрачность и чистоту. Но этого беглого исследования, по-видимому, оказалось недостаточно. Этот человек, или вернее призрак, ибо он ступал так легко, что ковер совершенно заглушал его шаги, зачерпнул ложкой немного напитка и проглотил. Валентина смотрела на происходящее с глубочайшим изумлением. Она все еще надеялась, что видение сейчас исчезнет и уступит место другому, но таинственный гость, вместо того, чтобы рассеяться, как тень, подошел к ней и, подавая ей стакан, сказал взволнованным голосом «Теперь можете пить». Валентина вздрогнула. В первый раз призрак говорил с ней, как живой человек. Она хотела крикнуть, человек приложил палец к губам. «Граф Монте-Кристо!» — прошептала она. По испугу, отразившемуся в глазах девушки, подрожа ее рук, потому как она поспешно натянула на себя одеяло, видно было, что последние сомнения готовы отступить перед очевидностью. Вместе с тем присутствие Монте-Кристо у нее в комнате. В такой час его таинственное, фантастическое... Необъяснимое появление через стену казалось невозможным и потрясенному рассудку. «Не пугайтесь, не зовите», — сказал граф. «Пусть в сердце вашем остается ни тени подозрения, ни искры беспокойства. Человек, которого вы видите перед собой, вы, правый, Валентина, на сей раз это не призрак, самый нежный отец и самый почтительный друг, о каком вы могли бы мечтать». Валентина не отвечала. Этот голос, подтверждавший, что перед нею не призрак, а живой человек, внушал ей такой страх, что она боялась присоединить к нему свой голос. Но ей испуганный взгляд говорил, «Если ваши намерения чисты, зачем вы здесь?» Со своей необычайной проницательностью Монте-Кристо мгновенно понял все, что происходило в сердце девушки. «Послушайте меня», — сказал он. Вернее, посмотрите на меня, На мои воспаленные глаза, мое лицо еще более бледное, чем всегда. Четыре ночи я ни на миг не сомкнул глаз, Четыре ночи я вас сторожу, Оберегаю, охраняю для нашего Максимилиана. Радостный румянец залил щеки больной, Имя, произнесенное графом, уничтожало последнюю тень недоверия. Максимилиан! Повторила Валентина, так сладостно ей было произносить это имя. Максимилиан, так он во всем вам признался, во всем. Он сказал мне, что ваша жизнь его жизнь. Я обещал ему, что вы будете жить. Вы ему обещали, что я буду жить? Да. Вы говорили, что охраняете, оберегаете меня? Разве вы доктор? Да, и поверьте, лучше вам не могло бы послать небо. «Вы говорите, что не спали ночей?» — сказала Валентина. «Где же вы были? Я вас не видела». Граф указал рукой на книжный шкаф. «За этой дверью», — сказал он. «Она выходит в соседний дом, который я нанял». Валентина отвернулась вся, вспыхнув от стыда и негодования. «Сударь!» — сказала она с неподдельным ужасом. «Ваш поступок, беспримерное безумие, и ваше покровительство весьма похоже на оскорбление». «Валентина!» Сказал он, в эти долгие бессонные ночи единственное, что я видел, это кто к вам входит, какую пищу вам готовят, какое питье вам подают. И когда питье казалось мне опасным, я входил, как вошел сейчас, опорожнял ваш стакан и заменял яд благотворным напитком, который вместо смерти вам уготованный вливал в вас жизнь. Я? «Смерть!» — воскликнула Валентина, думая, что она опять во власти лихорадочного бреда. «О чем вы говорите, сударь? Тише, дитя мое!» Сказал монте Кристо, снова приложив палец к губам. «Да, я сказал яд. Да, я сказал смерть. И я повторяю смерть. Но выпейте это». Граф вынул из кармана флакон с красной жидкостью и налил несколько капель в стакан. «Выпейте это, и потом ничего уже больше не пейте всю ночь». Валентина протянула руку, но, едва коснувшись стакана испугнать, дернула ее. Монта кристо взял стакан и, отпив половину, подал его Валентине, которая, улыбнувшись, проглотила остальное. «Я узнаю вкус моего ночного напитка», — сказала она, — Он всегда освежает мне грудь и успокаивает ум. Благодарю вас, сударь. «Вот как вы прожили четыре ночи, Валентина», — сказал граф. «А как жил я? Какие жестокие часы я здесь провел. Какие ужасные муки я испытал. Я видел, как наливают в ваш стакан смертоносный яд» и как я дрожал, что вы его выпьете, прежде чем я успею выплеснуть его в камин. — Вы говорите, сударь, — продолжала Валентина в невразимом ужасе, — что вы пережили тысячу мук, видя, как наливают в мой стакан смертоносный яд. Но тогда, значит, вы видели и того, кто его наливал? — Да. Валентина приподнялась на постели и, прикрывая грудь, бледнее снега, Вышитой сорочкой, еще влажной от холодного пота лихорадки, спросила «Вы видели?» «Да», — повторил граф. «Это ужасно, сударь. Вы хотите заставить меня поверить в какие-то адские измышления, как в доме моего отца, в моей комнате, на ложе страданий меня продолжают убивать? Уйдите, сударь. Вы смущаете мою совесть». Вы клевещите на божественное милосердие, это немыслимо, этого не может быть. Разве вы первые, кого разит эта рука, Валентина? Разве вы не видели, как погибли маркиз де Сен-Эран, маркиза де Сен-Эран, бруа? Разве не погиб бы и господин Ортье, если бы то лекарство, которым его пользуют уже три года, не предохраняло его, побеждая яд привычкой к яду? «Боже мой! — сказала Валентина. — Так вот почему дедушка последнее время требует, чтобы я пила все то, что он пьет. И у этих напитков горький вкус, как у сушеной апельсинной корки. Да, да, теперь мне все понятно, — сказал Монте-Кристо. Он знает, что здесь отравляют, и, может быть, даже знает кто». Он начал вас приучать. Вас, свое любимое, дитя, к убийственному снадобью, и действие этого снадобья было ослаблено. Вот почему вы еще живы, чего я никак не мог себе объяснить, после того, как четыре дня тому назад вас отразили ядом, который обычно беспощаден. Но кто же убийца, кто отравитель? Теперь я вас спрошу. Видели вы, чтобы кто-нибудь входил ночью в вашу комнату? Да. Часто мне казалось, что я вижу какие-то тени, вижу, как тени подходят, удаляются, исчезают. Но я их принимала за видения, и сегодня, когда вы вошли, мне долго казалось, что я брежу или вижу сон. Так вы не знаете, кто посягает на вашу жизнь. Нет, сказала Валентина. Кто может желать моей смерти? Сейчас узнаете. — сказал Монте-Кристо, прислушиваясь. — Каким образом? — спросила Валентина, со страхом озираясь по сторонам, Потому что сейчас у вас нет лихорадки, нет бреда, потому что сознание ваше прояснилось, потому что бьет полночь. А это час убийц. — Господи! — сказала Валентина, проводя рукой по влажному лбу. Медленно и уныло пробила полночь, и каждый удар молотом падал на сердце девушки. Валентина, — продолжал граф, — соберите все свои силы. Подавите в груди биение сердца, сдержите крик в груди, притворите спящие, и вы увидите. Валентина схватила графа за руку. Я слышу шум, — сказала она, — уходите, прощайте. Или, вернее, до свидания, — отвечал граф. из грустной отеческой улыбкой от которой сердце девушки преисполнилось благодарности, граф неслышными шагами направился к нише, где стоял шкаф. Но прежде чем закрыть за собой дверцу, он обернулся к Валентине: ни движения, ни слова сказал он. Пусть думают, что вы спите, иначе вас могут убить раньше, чем я подоспею. И произнеся это страшное наставление, Граф исчез за дверью, бесшумно закрывшись за ним.